Глава четвертая. Практический допрос. Утром следующего дня Маргарита и л и н и ш н а с утра вызвала к себе майора Саранцева. И с улыбкой дала ему новое поручение. Семен Анатольевич, есть для вас н е п ы л ь н а я работа, к оперативная. с о г л а с н а Всегда готов. А далеко? Спросил опешивший майор. Нет, в Дубровск. ш е с т ь д е с я т к а мы от Москвы. Фу, так отлично. Это же подмосковье. Джеки готово. а рассмеялся Саранцев. Вот и отлично, сарацин. Не забыли еще свой позывной, брызнула генерал Клевер. Я уже начинаю догадываться. Не забыл. Да поедете в Дубровск с задачей негласной проверки работы местного УВД. Уго в разведку, брызнул с а р а ц и н Да особенно проверите службу капитана Барзунова, но чтобы он вас не видел. Посмотрите, что он за человек. Может, он псих. А может, ценный сотрудник. Вам три дня. Выезжайте сегодня. Снимите номер в гостинице, но в не очень дорогой. Свободны. Есть. Всё выполню в лучшем виде. Детектив Томас явился в квартиру с е р ж а и Селены уже к одиннадцати утра. Серж был дома один. Он пил кофе и больше ничего не делал. После знакомства с этим странным человеком из Интерпола художник действительно уже не мог ничего делать. Он теперь думал лишь о том происшествии на Черном море шесть лет назад. Будете кофе? спросил небрежно Серж. Да, буду благодарен. И обижайтесь на меня, Серж, я ведь на службе. Еще пара дней и я уеду очень далеко. У меня есть дела и поважнее. Серж поставил чашки кофе на стол и предложил гостю. Хочу вас предупредить, что сегодняшняя наша встреча будет последней. Это мое условие. Спрашивайте, что хотите, и расстанемся. Потом уходите. Я неподозреваемый в конце концов. За час я вам все расскажу. Это все. Ну хорошо, посмотрим. Недовольно ответил Томас и принялся с наслаждением пить кофе. Расскажите мне о том человеке, что помните, пожалуйста. Тот человек не отдыхал на море, он приехал работать в Сочи. Кстати, с тремя напарниками, кажется, они устанавливали в многоквартирных домах Вадлере и в центральном Сочи какое-то оборудование. Не помню. Мне было это не интересно, а вспомнил д о м о ф о н ы ответил мрачно художник. А откуда же они приехали? Они постоянно говорили о Ростове-на-Дону, вспомнил Серж. Очень хорошо. Гость что-то записал в блокнот. Что еще вас интересует? Вы стали драться, а что же его друзья? Они не помогли ему? Они не были друзьями, это точно. Они даже не вышли из комнаты. Пару дней до этого он о рал на них, что они лохи и быдло, раз не были в армии, а он типа круто заточенный перец. Он что-то еще говорил. Да, вспомнил, что настоящий самец должен отслужить в армии или отсидеть на зоне, а лучше и то и другое. Еще тогда он разозлил меня. В тот злополучный день мое терпение иссякло. Продолжайте, вы интересный рассказчик. Я не мог не отреагировать. Это была чистейшая провокация и вызов мне. Человек действовал как в первобытные времена, когда владел женщиной тот, кто был сильнее. Конечно, я рисковал. Этот парень был огромен, словно горилла. Но я решился на драку по нескольким причинам. Во-первых, он только что выпил бутылку водки за л п о м и несомненно, она должна была подействовать на него. Во-вторых, к этой драке я готовился целую неделю. Вы знаете, когда я впервые увидел его, я понял, что спокойно отдыхать нам уже не придется. Мы хотели сразу же съехать, но ничего лучшего не нашли. Многие коттеджи закрылись на зиму, в других домах хозяева не топили. Экономя средств на долгую сырую зиму. Буковое дрова здесь в цене. Буквально на второй день после нашего знакомства он заявил мне, это была суббота, что хотел бы дружить с о м н о й и моей семьей, и даже нашу дочь погладил по голове, придурок от м о р о ж е н н ы й Ну а вы? В глазах Томаса заискрилось любопытство. Я достаточно строго сказал, что не планирую знакомиться с кем бы то ни было, и особенно с холостым мужчиной. А что же этот мужчина вам ответил? Держу пари, что он сильно обломался. Не так ли? Засмеялся Томас. м Не плевать, обломался он или нет, но подумав немного, он сказал мне, что он тоже женат. Вернее, был женат, но жена не дождалась его из тюрьмы. Чёрти что! Почему я должен был все это слушать? Да, потом он обозвал меня фашистом, так как я ненавижу людей его расы. Знаете, детектив, я уяснил один хороший урок: не стоит искать случайных знакомств. Это заканчивается всегда плохо, как правило. Этот человек был опасен. К тому же от него дурно пахло, и он был не о б у ч е н хорошим манером. Пойти на дружбу с ним означало прогнуться под него, лечь под его взгляды на жизнь, стать чем-то вроде его помощника или даже шестерки. Он неправильно составил мой психологический портрет. Он рисковал, глупо рисковал. Серж глубоко задумался, пытаясь вспомнить мельчайшие подробности характера того человека. Я понял, ему стало смертельно скучно, и он искал противника посильнее, чтобы победить, унизить и снова самоутвердиться в своих же глазах. В общем, крайне неприятный тип. Весть о том, что его замочили, не порадовала меня, скорее расстроила. Я был всегда очень далек от мира криминала, очень. Та сторона жизни общества мне неизвестна. Смерть всегда ужасна, а тот мужик лучше бы сидел на зоне и думал о жизни. Ясно, как же вы готовились? За неделю нельзя научиться драться, удивился детектив и прищурился. Позвольте закурить, Серж? Нет, в моем доме не курят. Не обижайтесь, детектив. У дочери аллергия на любые резкие запахи. Табачный дым для нее невыносим. Хорошо, ответил р е п и д о с Конечно, научиться нельзя, но я и так умел. А можно еще ч а ю кофе не надо, ч а ю Конечно. Серж налил гостю большую кружку чая и принес половину вчерашнего яблочного пирога. Так где вас научили не бояться рукопашной схватки? Какой аромат! Это Иван чай, пейте, он полезен. Значит, вы были обучены драться? Я служил в свое время в парашютно-десантных войсках, или как называется у нас в воздушном десанте, а там, как вы понимаете, готовят не по нарошку. Мне все такие штуки, как карате, бокс. И всякая возня нравились с детства, и я знаю, что кое-что могу, если зацеплю левой, рисую левой и бью в лицо левым крюком. Ого, забавно! Я и не знал, что вы бывший парашютист. Браво! В Афганистане вы часто совершали прыжки с парашютом. Вы шутите? В Анжарском ущелье мы выпрыгивали из вертолета. Когда тот зависал над камнями на высоте около двух метров, но не более, прыжки с парашютами были запрещены. Нас перестреляли бы как цыплят. Это никому не нужно. Мы прыгали с парашютами в Прибалтике перед заброской в Афганистан. Ого, я не знал. Выйду на пенсию, стану читать о советском десанте. Вы ведь полицейские, как же вы не знали? Уверен, что вы все знали. А перерезать глотки врагам вас тоже учили? Хитро спросил гость. Нет, таких упражнений нам не преподавали. Только защита от штыка и пистолета. Тем приемам обучали бойцов диверсионно-разведывательных групп нашего полка. Этого я тоже совершенно не умею, к счастью. Я съем еще немного пирога. аккуратно спросил гость и взял новый треугольник яблочного пирога. А вы что же вы делали в Афганистане, раз не были диверсантом? Таскал радиостанцию на своей спине и стоял в боевом охранении в горах. Впрочем, мы все стояли почти каждую ночь. Значит, вы решили проучить наглеца, воспользовались тем, что он был пьян? А почему бы и нет? Что я сделал не так? Я действовал машинально, выбрал удобный момент и пошел в атаку. Согласен, Томас засмеялся. Люблю, когда мой собеседник умен. Да, навык не пропадает. Конечно, необходимо поддерживать свою физическую форму. Короче говоря, выпал шанс вновь проверить себя. На противника мне было плевать. в Прочем, если все вспомнить, пожалуй, у меня не было другого выхода. Человек вызывал меня на бой. В тот день у него был день рождения. Черт, он желал мою жену. Вот как, какое же это было число? Кажется, двадцать п я т о сентября или двадцать шестое, точнее не вспомню. Кто же вам сказал, что у него в тот день были именины? Он сам и п о х в а л я л с я готовил плов, пил водку, громко восхвалял себя. Значит, вы тоже задирались, не могли решить все миром, как-то не складывается. Я бы и то не решился на драку. Что нельзя было вызвать полицию? Да вызвать там можно, но милиция просто на бытовой скандал не поедет. Мы уже вызывали милицию несколько дней назад. Как раз когда этот тип устроил скандал со своими напарниками, милиционер ответил в телефон: "Если нет трупа или хотя бы подожжено, стяжки метелесными, мы не поедем. Бензина на всякие ваши ссоры у нас нет. Думаю, и сейчас ничего не изменилось. Отвратительно", сконфузился полицейский. "Полиция не работает". "Да, вот и я подумал". Мою жену оскорбляют, а я буду молчать? Оружия у меня нет, жаль, хотя бы травматический пистолет. Придется драться. Вначале я думал просто послать его спать в грубой форме, но тот будто ждал этого. Он первый понёсся на меня с кулаками. Жена моя и моя совсем юная дочь закричали. Это придало мне больше отваги, и в кровь мою хлынул адреналин. Я почувствовал, как молодею и крепну, но кулаки врага уже гуляли у моего носа. Я сумел поставить два или три гработных блока руками, а он все наяривал кулаками, пытаясь разбить мое лицо. Бил он весьма сильно, но, возможно, водка делала свое дело. Он не мог сконцентрироваться. Потом вдруг он вовсе опешил. Удивляюсь, что я не падаю и не имею ни одной ссадины. Я недолго размышляя, вломил ему прямой восходящий удар пяткой в живот. Я мог бы ударить и в шею, но побоялся нанести ему серьезную травму и угодить в т ю р ь м у Это не входило в мои планы. Он полетел прямо от меня, у в ы р к а я с ь по всему коридору и грохнулся спиной. И затылком на пол. Я был доволен собой, и в ушах моих трубили фанфары. Драка была закончена. Он лежал без движения минуты три, не меньше. Здорово вы с ним. Вы знаете, я болел за вас. Томас улыбнулся и выдохнул. Рано я радовался. Пролежав на полу, словно мертвый, монгол вдруг вскочил. И как ни в чем не бывало, с криком бросился в новую атаку. Он видно ждал, что я подойду, чтобы напасть на меня, а я что, кретин, подходить к заберевшему удаву? Все началось с новой силы, более жестоко и и з о щ р е н н о Все соседи разбежались по комнатам. Мухтар или Мухатур, кажется, так его звали, бросился на меня. На этот раз он наносил удары ногами и руками, пытаясь попадать, куда попало. К моему удивлению, я так удачно устанавливал блоки руками и отбивался ими же, что противник ни разу не смог коснуться моего лица. Потом он разбежался, подпрыгнул и влетел в меня, выбросив правую ногу вперед. Это была ошибка с его стороны. Я ловко отошел в сторону. И самец гориллы врезался ногой в гладильную доску с состоящими на ней утюгами. Он, потеряв равновесие, упал, утюги полетели на его голову. Я подскочил и пнул его по ребрам пару раз. Он упал лицом в пол и затих. Я торжествовал победу, полагая, что враг, если и не повержен, то просто уснул от выпитой бутылки водки. Я снова ошибся. Он задумал сломать меня. Он поднялся и направился ко мне, подскочил и обхватил меня за пояс, начал поднимать и сжимать все сильнее. Я думал, что нижние ребра мои сейчас треснут. Еще бы мгновение и он бросил бы меня головой вниз и сломал бы мне шею. В этот момент я резко и сильно ударил его о б о и м и ладонями. По ушам, он скрикнул. Я ударил ребром ладони по кадыку, и он разжал свои оковы. Как только я обрел твердь под ногами, моя правая нога вошла в его мягкую м о ш о н к у и он издав стон свалился на бок и затих. Сволочь, падаль, кто дал право ему сдавливать мою поясницу? Я з н а ю как массажист, что это чрезвычайно опасно. В этот момент меня снедала ярость и желание ударить его ногой в шею снизу вверх, убить его или размозжить его мозги тяжелым и горячим утюгом. Но моя жена и напарники гориллы оттащили меня от него. Все закончилось. Монгол проспал на полу в коридоре до утра. Я с и л ь н обесился. И собирался вызвать милицию, но хозяева коттеджа уговорили меня замять скандал. Я поддался. Зря. На утро этот подлец заявил мне, моргая заплывшими глазами, что ничего не помнит, но за свое лицо он меня зарежет в ближайшее время, как барашка. Я высказал неприятие хозяевам с угрозой вызвать все же милицию. После этого они попросили того человека съехать из комнаты. Он ушел один. Да, странный человек. Вы больше не встречали его? Как бы не так. Он вычислил меня на пляже. Однажды через две недели я занимался пробежкой вдоль моря в пасмурный дождливый день и уже не опасался, что встречу его вдруг. Я увидел его снова. Меня затрясло от панического ужаса. Через сколько дней произошла эта встреча? Ровно через тринадцать дней. Он начал свой диалог примирительно. Кстати, был абсолютный трезв. На пляже ни единой души. Я не боялся его, просто опасался, что он применит нож. Нож очень опасен, смертельно опасен в драке. Я не был обучен наживому бою. Да, я полностью с о г л а ш у с ь с вами, произнес детектив и вытер нос и лоб платком. Можно было просто убежать, но это вообще ни в какие ворота. Все же весовые категории у нас разные, и враг мой был очень хитер. Я глазами подыскивал парочку хороших булыжников или отъявленную буковую палку. чтобы в критический момент применить ее. Хочу признаться вам, Томас, я был уже не тот боец, что после Афгана, когда я уверенно мог противостоять трем солдатам противника. Черт возьми, где-то глубоко внутри я не хотел новой драки с Мухтаром. Мне кажется, я даже струсил. Да, именно струсил. Внутри меня поселился трус, стареющий боец. стал бояться смерти. Да, с этим ощущением очень сложно справиться. У нас для этих случаев есть револьвер. Рассмеялся комиссар и потёр свои кулаки. Все зависит от противника. Есть смелый и благородный противник, с которым можно договориться и разойтись миром. Есть противник хитрый, жестокий, но не очень мощный. Он тоже не желает прямого боя, как душман к п р и м е р у Сейчас же п р е д о мной стоял хитрый, жестокий и бесстрашный противник огромного роста. Он желал только одного — расправы надо мной. Что я ему сделал? Да ничего. Просто он привык всех ломать через колено, а тут не вышло. Он, видно, вновь пытался восстановить свое явное преимущество в стаде. Сволочь, в о ж а к племени. Признаюсь вам, детектив, да в таких ситуациях спасает только отличный револьвер или винтовка. А нож? – спросил с удовольствием детектив. Нож? Да вы что? Я повторяю, что не умею им пользоваться. Тогда автомат, предположил Томас. Автомат – это лучшее лекарство для бешеной собаки. Я жалею, что не имел его за плечом. Я пристрелил бы негодяя, не задумываясь. Потом сразу пошел бы в милицию и все рассказал. Он стоял, смотрел на меня и усмехался. Он ждал, что я побегу от него, ждал и улыбался. А что же вы? Я не сдвинулся с места. Теперь уже я смело смотрел в его к р а с н о в а т о ж е л т ы е глаза. Я никогда не бегал и сейчас не мог позволить себе бегство. Для меня это равносильно гибели, м о р а л ь н о и ф и з и ч е с к о й как хотите. Вы понимаете? Да, понимаю. Что же он? Он оценил это, но продолжал молчать. Потом немного двинулся на меня. Я же сделал жест рукой. И приказал ему остановиться. Детектив с интересом услышал диалог, происходивший на пустынном берегу моря. Стой! Перед тем, как начать нашу драку, хочу предупредить тебя, что срочную службу я служил в Афганистане в воздушно-десантной дивизии. Буду работать на поражение. Советую уйти с дороги и более не искать встречи со мной. А. Вот как. Значит, ты Шурави? А ведь я тоже был в Афганистане целых пять лет. Прошепел б а н г о л На чьей стороне? Не похож что-то ты на нашего брата. Да, не похож. Вначале я был лейтенантом госбезопасности в Кабуле, потом меня прикомандировали к афганскому пехотному полку. Через полгода я поехал продавать оружие духам. Но попал к ним в плен. Меня продали вместе с автоматами. Оружие так барахло, списа д е автоматы старого образца. Меня взяли в плен, заставили воевать до их стороне. Я согласился, жить очень хотел. Понимаешь, бедя, русский? Нет, не понимаю. Это предательство. А ты офицером был, выговорил м о н г у л Нет, с о л д а т а м с о л д а т а м Однако я думал офицером. Усмехнулся черноволосый. Сколько ты наших положил, сволочь? И что тебя душманы сразу не шлепнули? А, ну да, такой громила в банде необходим. л а в р я прикрыть, стингер таскать. Наверняка ты еще и вертушки сбивал. По-разному бывало. Может и сбил пяток, не считал. Я не хотел, меня заставили. Лучше бы ты духом штаны стирал и плов готовил, а ты п а д л а оружие в руки взял, пошел прочь с дороги. Ты не дослушал, потом я бежал от них, через границу сам переходил, был в советской тюрьме пять лет, потом по амнистии меня выпустили. Я за все расплатился, слышишь, десантник, за все. Что же тебе надо от меня тогда? Отойди в сторону, душман. Ты меня избил, твоя женщина оскорбила меня. Почему мне так не везет в жизни? Я не знаю, кто я, неверный или мусульманин. п р о с и прощения, русский, и разойдемся. Что ты в своем уме, чтобы я у духа просил прощения? Я не дух, я не сам, меня заставили. Вот ты снова оскорбил меня. Ты везунчик прошел Афган и ни одного ранения, чистенький, а я весь израненный, порезанный, униженный. Это справедливо? Ответь мне, русский. Я оружием не торговал. Раз оступившись, ты попал в воронку трагических событий. Ты не уважаешь людей, которые окружают тебя. Ты ничего не понял. Я ничем не смогу помочь тебе. Сам о т м а л и в а й свои грехи добрыми делами. Нет, проси прощения, пёс. Пошёл прочь, ответил я и опешил. Более не раздумывая, он бросился на меня. Навязком песке удары ногами, которые я наносил, стали тяжелы и малоэффективны. Он навалился на меня всем телом и принялся душить. Надо признать. У меня не было шансов. Я стал задыхаться, взгляд мой помутился, я понял, что теряю сознание. Вдруг он издал крик и отвалился назад. По его голове струйкой текла кровь. Я с трудом поднялся и увидел рядом с его головой окровавленный булыжник, которых на пляже было полным п о л н о в смысле круглых булыжников. Кто-то был рядом с вами? Говорите, побагровил детектив. Нет, ни души. Я понял, что этот камень бросили метров с тридцати. Это вполне возможно. Камень был почти круглый, примерно со страусового яйцо. Конечно, я сразу же. Так это не вы нанесли ему удар по голове? Конечно, нет. Я задыхался, провалялся пять минут, пытаясь снова нормально дышать. Рядом н е было к а м н е й а этот камень влетел сзади, словно его кто-то бросил ему в голову с приличного расстояния. Что же было потом? Потом я с трудом поднялся и огляделся. Все было тихо. Противник тряс головой и в бешенстве бросился вновь на меня. Он был уверен, что я разбил ему голову. Я собрался... И нанес ему три или четыре боковых размашистых удара кулаками по скулам. Он упал, из затылка продолжала сочиться кровь. Я еще раз огляделся и принял решение как можно быстрее уйти с этого места. Я был чист, на мне не было ни капельки чужой крови, только собственное поцарапанное горло и разбитый нос. Вдруг недалеко на пригорке я увидел разросшийся куст лапуха и побежал к нему, оторвал пять или шесть больших листьев и вернулся к тому человеку. Тот лежал на боку и стонал, держась за голову. Я помог ему встать, лапухи приложил к затылку и спросил: «Дойдешь до своего дома?» Он ответил: «Да, дойду». Тогда развернулся. И пошел прочь к к отеджу. т Все это время мне казалось, что за мной кто-то следит, но каждый раз оборачиваясь, я никого не видел. Вот и все. Я не убивал этого человека. Зачем мне брать грех н а д у ш у Кто-то бросил в него тот булыжник, или местные пацаны, или даже не знаю. Что было дальше? Вы не вызвали карету скорой помощи? Я же рассказал, что человек ответил, что справится сам. Ладно, все правильно, но где в это время была ваша супруга? Конечно, дома, комиссар, дома. В тот день дочь приболела, я не остались в коттедже. Я вернулся в коттедж, принял душ, смазал зеленкой царапины на лице и горле, мало ли что. Потом рассказал жене о случившемся. Вечером мы собрали вещи и уехали из бухты, перебрались в центральный район Сочи и там остались зимовать. В Сочи за вами следили? Нет, но мне порой казалось, что да. Это паранойя, стресс, я думаю. В этот момент дверь открылась и в квартиру вошла Селена. О, мистер Томас снова у нас? Здравствуйте, Селена. Пришлось уточнить некоторые детали, с Сержем. с Детали? Значит, вы устроили моему мужу допрос? Нет, у нас дружеская беседа, не более. Так вот вам детали. Ха. А ты помнишь, дорогой, как мне предложили прокатиться в шикарной закрытой карете? Вдруг вспомнила Селена и обратилась к мужу. Расскажите, Селена. Расплылся в улыбке детектив, предвкушая интригу в рассказе женщины. Ах, да, помню, какие-то подозрительные люди восточной внешности хотели покататься Лену в карете с белой лошадью. Конечно, я не позволил и грубо отказал им. Это было действительно странно. Я и забыл о том случае. В общем, мне наскучил отдых на море. Я решил покинуть Сочи уже в марте, на два месяца раньше, чем мы планировали. Мы вернулись домой и забыли все это как страшный сон. Так что Томас, если тот человек умер, то мы не в курсе и очень сожалеем. Закончил мысль Серж. Да, задача. Произнес детектив и растер свое лицо. Его нашли зарезанным на пляже. В его груди торчал восточный кинжал очень редкой работы пакистанский. Кошмар! Когда же его нашли, Серж принялся растирать свои виски. На следующее утро тело лежало у самой кромки воды. Такое ощущение, что его волочили к морю. Кто-то хотел, чтобы море поглотило труп. Думаю, они сделали это, но за ночь прибой снова вытолкнул труп на берег. Просто ужас! воскликнула его жена. Я не желаю дальше все это слушать. Теперь все становится ясно, месье художник, хмыкнул детектив. Что же вам стало ясно? удрученно спросил Серж. То, что вы не имеете ни к этому убийству, ни к людям, охотившимся на Мухтара. Никакого отношения. Я ведь полагал, что всех вас связывает нечто общее. в о з м о ж н о Афганистан? У каждого свой афган, господин комиссар. Там мы с ним не встречались. Ну, тогда давайте ещё чаю. Вы так и не обзавелись оружием, дорогой художник. Нет, конечно, странный вопрос. Для чего? Вот что. Я привез вам этого молодца. Полицейский вдруг достал увесистый армейский кольт и протянул его Сержу. И вашей супруге не помешает для нее маленький револьвер Бульдог. Комиссар, п а р д о н детектив, что происходит? Серж растеряно посмотрел на гостя. Берите оружие с вашего разрешения. Я сегодня останусь у вас переночевать, а завтра, поеду в тир, буду учить в о с пользоваться личным оружием. Что так все серьезно, Томас? Хитро заметил художник. Да, думаю, да. Я ведь неспроста приехал в ваш городок. Нам стало известно, что сюда направился человек из одной радикальной организации, возможно, их д в о е Это чистые боевики. Они же были в те дни, когда погиб их дружок Бухтар в Америтинской бухте. Я предполагаю, что именно эти люди кинули в него булыжник, а потом расправились с ним. По видимому, тот человек не хотел больше работать на них, поэтому нанялся на работу в Сочи и з а п и в а л свою тревогу горькой. Они выследили его и ликвидировали. Видно, он много чего знал. Сейчас они полагают, что он что-то на шептал вам. Мне? Нет, он ничего мне не говорил. Чёртов душман! – прокричал Серж. Они решили для профилактики и вас зачистить. Я буду охранять вас. Я просил себе напарника, но вот пока что один. Кстати, французские полицейские из Интерпола. Обещали прислать на днях одного классного оперативника из убойного отдела Парижа. Он антиликвидатор, чистая б е с т и пирание, разгрызает глотки террористам. Занятный парнишка, сами увидите. Весельчак. Ну-ну, не волнуйтесь, он справится. Мы арестуем Отморозков и завербуем их. Потом дадим уйти. Они скажут своим, что все сделали, а сами будут работать на нас. В противном случае мы их просто шлепнем. Ха -ха. Такая работа. А потом, может быть, я куплю у вас картину. И запомните, Серж, я ваш друг и коллекционер. Операция секретная. Пожалуйста, никому ни одного слова. Занятный сегодня денек. К сожалению, это невозможно, строго сказал Серж. Да не переживайте, я ложусь поздно, встаю ровно в шесть, сказал навязчивый гость и цинично улыбнулся. Вам лучше при ночевать в г о с т и н и ц е также считает моя жена. Что касается оружия, я могу взять у вас на время маленький револьвер, кольт, заберите. Спокойной вам ночи. Хорошо. Я подумаю, как лучше организовать вашу охрану. Детектив из Интерпола с неохотой забрал громоздкий пистолет, убрал его в специальный кейс, поклонился и быстро ушел.